Глава 21. Камеры, на которых вроде как никого не видно. Утром собирались на работу все втроем. И в нормальное время. Полковник Гущин попросил и Мамонтова, и Макара взять с собой ноутбуки. В доме проснулись только взрослые. Дети на этот раз крепко спали. Завтраком горничная Маша накормила их таким, какого полковник Гущин никогда в жизни не ел — с английскими булочками скон, стающими во рту от масла. Клавдий Мамонтов вспомнил, как вчера после ужина Макар сразу забрал Сашеньку. Мамонтов снова предложил сменить его среди ночи, но Макар отказался. Они с сыном спали спокойно в эту ночь. Макар просыпался по будильнику только чтобы покормить ребёнка из бутылочки. Полковник Гущин сказал, что ему надо взять вещи из дома, и перед работой они всё же отправились к нему на квартиру и загрузили сумку с вещами и чехол со сменным костюмом в багажник внедорожника Мамонтова. На этот раз он был за шофёра, давая Макару возможность отдохнуть. В главк в Никитском переулке все трое попали необычным путём через КПП, а снова через ворота и внутренний двор. Главдей Мамонтов думал, что полковник Гущин поднимется к себе в криминальное управление по пожарной лестнице, по которой никто не ходил. Но нет. И тут их ожидали сюрпризы. Полковник Гущин направился к старой пристройке во дворе, приткнувшейся между библиотекой главка и общим с министерством тиром. Часть пристройки занимал склад для вещдоков. Отдесное помещение, примыкавшее к библиотеке, полковник Гущин приказал освободить, и там на первом этаже оборудовал себе кабинет с отдельным входом. Стол, стул, сейф для документов, оружейный сейф, кулер для воды, телефон из спецсвязи, ноутбук и канистра с санитайзером у двери, хоть за леся. Полковник Гущин с Макаром остались в этом причудливом рабочем офисе. Макар зашёл в библиотеку рядом, И попросил там ещё два стола и какой-нибудь приставной столик, припёр всё это сам. Огущён в перчатках, вооружившись двумя тряпками, методично протирал стол, подоконник, дверные ручки, сейф и санитайзером, брызгая его обильный на пол. Делал всё лично, потому что уборщице не доверял. Клавдия Мамонтов он послал наверх, к себе в приёмную, предварительно позвонив своему секретарю. Мамонтов шёл по коридорам главка. Здесь всё тоже сильно изменилось в период пандемии. Сотрудники поделились, как и везде, на масочников, по-прежнему ходивших так, хотя строгий запрет на ношение масок в помещениях сейчас и не действовал, и пофигистов, делавших вид, что всё как прежде и вообще ничего в мире не случилось. Еённый секретарь Гущина корпел в приёмной над документами в маске и перчатках. Всё это по строгому приказу полковника. Он сразу кивнул Мамонтову на два офисных лотка, доверху заполненных накопившимися документами на подпись, с водками, папками, флешки из розыска, весь материал на них по камерам наблюдения. Плёнки изъятые по двум эпизодам только сейчас пришли, сообщил секретарь. Ну как он там? Я его 3 дня уже не видел. Со мной только по телефону общается. Совещания в зуме проводил Оперативку тоже. Всё ждём, когда он в себя придёт. Вирус-то он ведь и на психику, как говорят, влияет. Фёдор Матвеевич совершенно нормален, ответил ему Мамонтов, забирая латки и папки. Просто никак не справится со стрессом, но это пройдёт. Вопрос когда? юный секретарь-лейтенантик вздохнул. Скажите ему, я опять тест сдал, отрицательный у меня. А то он меня в свою коморку папы Карла даже на порог не пускает, все через фрамугу с улицы у меня забирает. А если это у него уже никогда не пройдет, как он работать станет? Что мог Клавдий Мамонтов ответить лейтенанту полиции, переболевшему бессимптомно и даже не заметившему, как многие, свою болезнь? В коморке папы Карла Гущин попросил их с Макаром разобраться с флешками, с записями камер наблюдения. к ним прилагался подробный отчёт, где чёрным по белому написали: ничего представляющего оперативный интерес на плёнках с камер не обнаружено. Сам Гущин, нацепив перчатки, занялся подписанием документов и чтением министерских депеш. Клавдий Мамонтов и Макар начали смотреть записи. Они делились на группы. Записи камер торгового центра в Фаминове, записи камер парковки там же, Видео с дорожных камер в Одинцове в районе Барков и флешка под номером 13. К ней не было пояснительной записки. Помню о показаниях официантки, они внимательно просмотрели сначала записи с камеры на парковке перед торговым центром в Фоминове. И не увидели на них двух женщин в период с четырех часов до восьми вечера. На парковке были женщины с детьми и семейная пара. И все. Просмотрели они записи камер торгового центра. На это ушло 2 1/2 часа. Камеры имелись у входных дверей и у магазина Азбука вкуса. И здесь ноль. Вероника, Лямины и та незнакомка на парковку не приходили, официантка ошиблась, сказал Мамонтов. И в торговый центр после кафе они не заходили. Если они отправились куда-то вместе, то не туда. Погоди-ка. Это ведь церковь возле торгового центра. Макар кликнул, расплывчатый кадр застыл на экране ноутбука. Магазин, а рядом церковь. Тут смазано все. Но ты видишь? Ничего не видно, Макар. А так... Макар попытался укрупнить. Силуэт. Женщина. Невысокая, приземистая. Как наша повешенная и как та из монастыря, с которой Лямину свидетельницы перепутали. И Язавель. Вот, на ступеньках церкви. Ничего не видно, это просто тень. Фёдор Матвеевич, взгляните сами, попросил Макар, поворачивая к гущуну поглощённому документами свой ноутбук. Смутно всё. Полковник Гущин снял очки, прищурился, затем снова очки надел. Ну, вроде кто-то есть, да. И церковь и опять выплывает. Надо съездить туда, поопрашивать их. Можно позвонить в храм, тоже есть телефоны, усмехнулся Макар. Он погуглил, нашёл в интернете адрес Фаминовской церкви и позвонил. Ему ответила работница храма. Он долго и вежливо витиевато ей объяснял ситуацию. Мы открыты, но не служим, ответила работница храма. Наш прежний настоятель служить не может. Ему за 80, он боится в храм приходить. А нового пока епархия не назначает. И прихожан мало. «Женщины, говорите, в брюках хобби?» «Одна в кожаных даже?» «Нет, таких точно у нас не было. Я в тот день сама на свечном ящике сидела. Больше-то некому. Я бы таких приметила и точно в храм не пустила». «Разве Христос не говорил, придите ко мне все?» «И про дресс-код он не упоминал», — заметил Макар. «Есть определенный канон». Недовольно отрезала работница храма. «Нет, таких прихожанок у нас не было в тот день. Но, может, в мое отсутствие я же отлучалась от свечного ящика». «Могли эти двое туда зайти?» — Макар показывал на экран ноутбука. «Я определенно вижу здесь в кадре женщину. Как это вы не видите? Какая тень! Вот же силуэт! И похожа она на ту повешенную из леса». и на монастырскую бунтарку и Язавель Серафиму. Недаром её те тётки с Ляминой перепутали. «Выкраем время, заедем к тем свидетельницам», сказал полковник Гущин. «Я адреса их тогда записал. Ещё раз поговорим. Они были уверены, что убили ту, насельницу монастырскую. Так я подумал, может, и правда они похожи. Лямина и она. Вот фото Вероники Ляминой, начальника судебной канцелярии». Главдий Мамонтов вывел на экран ноутбука фотографию убитой из оперативной ориентировки, которую скачал себе. И ту скандалистку монастырскую мы хорошо запомнили. Разве они похожи, Фёдор Матвеевич? Но свидетельницы их перепутали. Почему? Откуда такая уверенность? Я подумал, может, они всё же видели Лямину прежде? Может, она всё-таки посещала монастырь? Гущен раздумывал, Съездим потом при случае, потолкуем с ними снова. Логика у вас странная, хмыкнул Мамонтов. Женщины не особо похожи. Однако что на других записях с камер? спросил Гущин Макара. Тот уже подключил другую флешку и смотрел. Это, как я понял, плёнки с камер в барках, когда, как вы говорили, полицейский патруль обнаружил на перекрёстке труп авторитета. Здесь временной промежуток с одиннадцати до трёх часов ночи. И смотрите, за это время прошли лишь четыре фуры и восемь грузовиков. Полковник Гущин позвонил начальнику Одинцовского УВД насчёт машины. Тот заверил все машины, что на плёнке уже установили и проверили. Три из них ехали через Москву транзитом и вряд ли имели отношение к происшедшему. Остальные ещё проверяют. Но и там, судя по всему, пустышка. Водители работают в логистических компаниях, но вряд ли труп Миши Алтайского был привезён на перекрёсток в таком грузовике. Макар открыл флешку под номером 13 и без сопроводительного рапорта. Он долго рассматривал записанные на ней файлы, позвал на помощь Мамонтова. Фёдор Матвеевич, а это, судя по всему, записи частных камер домов и вил в барках, которые рядом с дорогой расположены, сказал Мамонтов. Но они все в стороне от места обнаружения трупа на перекрёстке. А эти камеры у домов, что на берегу Москвы-реки, Вилла Алтайского на берегу. Гущин поднялся и подошёл к ним, склонился над ноутбуком. Давай всё медленно крутить. Всю эту запись, полная раскадровка. Мамонтов перешёл на раскадровку, и почти сразу они увидели машину, чёрный джип Cherokee. Он возник в кадре с поворота. Затем ещё раз появился уже на фоне забора и мелькнул в третий раз на сером фоне, то ли кустов живой изгороди, то ли леса. Так, внедорожник. Время час 30. Полковник Гущин смотрел на экран. Едет не останавливаясь, но это не тот участок дороги. Однако вот он сворачивает. Куда? На наше шоссе, откуда он едет? до Алтайского, по направлению только можно судить. Он крупнее. Номер виден. Номер читался, хоть и расплывались две последние цифры. Одну из них всё же они прочли, вторую нет. Полковник Гущин записал себе номер и перезвонил сотруднику, чтобы тот проверил в ГИБДД по банку данных. Они ждали около часа. Гущин снова занялся своими документами, макар неутомимо корпел над ноутбуком, проверяя ещё раз видеозаписи. Ему всё было в новинку, и он прямо горел на работе. Ему всё нравилось, а к Лавде и Мамонтов скучал. Оперативник перезвонил наконец. Есть машина по такому номеру, кроме последней цифры, принадлежащая фирме по аренде транспорта представительского класса. Фирма в Москве зарегистрирована. Вот её адрес на бывшем ЗИЛе, где сейчас офисы и лофты. Возможно, джип в тот день был кем-то арендован. Если, конечно, это та самая машина, которую мы ищем, а не другая. Вот мы сейчас всё сами и узнаем, объявил полковник Гущин. Ну что, поехали на ЗИЛ, на свежий воздух, а то вам на месте не сидится. Да, пылко воскликнул Макар. Я восхищён методикой вашей работы, полковник.